Угу. У нас продолжение занятия шестого, и мы начинаем про ангелов-хранителей говорить. Значит, смотрите, помните, мы с вами говорили про стихийных духов, что у нас есть шесть стихий, ну, то есть четыре вот обычные наши, как их все привыкли, значит, ну, привыкли к ним. Это у нас земля, вода, огонь и воздух. И есть ещё две стихии – свет и тьма. Угу, да, светлые и тёмные. Вот, вот э, Духи Света, это у нас и есть ангелы. Ну, то есть по, по названиям тоже, помните, мы их и эти названия, имена их говорили. Вот, собственно, ангелы, это у нас, знаете, они у нас на Земле как э, проводники воли Бога. Ну, то есть вот как есть слово такое «длань Господня». То есть вот руки Бога на земле. То есть это помощники Бога и, соответственно, помощники наши. То есть они здесь для того, чтобы помогать нам в наших там каких-то сложных, критических ситуациях. Вот. И они, они правда, привязаны к нашей планете. То есть они прямо вот здесь привязаны. Они говорят даже, что появились ещё до появления человечества вообще на Земле. Вот, видят их все по-разному. Кто-то их видит, то есть так, если в общем говорить, то есть человечество делится на, две, значит, на, на два лагеря, так скажем. Одни их видят и утверждают, что они выглядят как такие большие, как размером с атлантов, знаете, с большими крыльями за спиной, то есть такие красивые, высокие, человекоподобные существа. А другие, значит, утверждают, что ангелы выглядят как маленькие, значит, детишки такие, карапузики, голенькие, тоже там наверняка с крылышками, не, не помню, тоже, по-моему, с крылышками, всегда на картинах их рисуют такими. вот Но понятно, что, в общем, ангелы выглядят совершенно не так, Вот, это наш э, человеческий ум. Для того, чтобы общаться вот э, значит с каким-то существом, э, наш ум пытается его, знаете, очеловечить. То есть так нам э, проще разговаривать. То есть если бы у нас, не знаю, там животные разговаривали, то мы бы вот как-то всё равно видели в них вот нечто такое прям вот сильно осознанное, потому что нам тогда проще разговаривать вот с этим существом. мы э, У нас не укладывается, э, значит в нашем уме, что э, существо, которое с нами общается, может выглядеть как-то вот иначе, не так, как вот человек. Так, я видела во сне и именно э, белые около метров трёх, э, в белом люди им были по пояс. Ну, да, Есения, вот я я об этом примерно и говорю. То есть я в трансе, э, например, когда была там тоже на одном э, тренинге, вот тоже примерно так только там я не знаю может быть это был не совсем ангел это было тоже вот какая-то светлая сущность она даже была немножко не просто в белом а с золотым оттенком то есть ну вот да вот наш ум пытается их очеловечить А, потому что вот не знаю, предстание не перед нами там неким облачком, допустим, просто сгустком энергии, нам непонятно, как вот этот вот сгусток энергии напротив нас может с нами разговаривать. Ну, то есть для тех, например, кто прям слышит именно вот, у кого яснослышание хорошо развито, ну или там просто развито. Вот, а, а, как вот это вот как эта энергия может с нами вот так вот разговаривать? Вот. А Это наши самые-самые ближайшие помощники. Нам... Сейчас сформулирую. У нас бывают иногда в жизни, понятно, что разные ситуации, и бывают, правда, критические. То есть нам тогда, знаете, когда вот близко, не знаю, там к травмирующей прям ситуации, чтобы психику не травмировать лишний раз, вот, ангелы могут нам помогать без запроса. Вообще, во всех остальных случаях, есть такая, не знаю, как подстава, что ли, вот в этом плане для нас, ангелы не имеют права нам помогать без нашего запроса. Вот в обычной рядовой или просто сложной ситуации, когда она вот, ну, не граничит прям вот, ну, то есть она не, не критическая, не граничит а, с травмирущей. Вот, ангелы не могут нам помогать, если мы их не попросили. Соответственно а нужно чаще просто с ними коммуницировать, чаще контактировать и чаще ча ча ча ча ча ча их просить о чём либо А что я вам, интересно, уже... Я вообще что-нибудь про них рассказывала, чтобы я сейчас не повторялась? Или я прям просто упоминала? Напишите мне, пожалуйста, а то у меня вс все группы перемешались, и я не помню, где чего рассказывала. Вообще не рассказывала, да, про них? Ничего. Упоминала. Спасибо большое. Спасибо вам. Значит, смотрите, может быть, кто-то слышал, вот в плане вот того, что именно вот про эту помощь, кто-то, может быть, слышал такую притчу. Умер мужчина, значит, и после смерти со своим ангелом-хранителем просматривает, значит, вот эту жизнь, которую он только что прожил и завершил благополучно. Значит, смотрят они, и жизнь его выглядит, как следы на песке. Ну, то есть, вот он смотрит, значит, и вот прям все события а, видит свои, свои жизненные, значит, как следы на песке. Свои следы, и рядом следы ангела. И вот, значит, смотрят, они смотрят, и мужчина так в негодовании. А почему, вот смотри, самые сложные мои моменты в жизни, вот когда мне было очень-очень плохо, почему ты оставлял меня? Смотри, тут только одни следы на песке. На что ему ангел отвечает «нет». Просто в эти моменты я брал тебя на руки. То есть, вот понимаете, самые-самые сложные моменты, когда вот правда нам нужна помощь, ангелы могут нам помогать. Всё остальное время, как бы нам не было плохо, больно, как бы мы не залипали в наших переживаниях, что мы очень сильно любим с вами делать, залипать в переживаниях, ангел будет сидеть рядом он будет с нами со переживать нам будет с нами сидеть и плакать но он не будет иметь право нам помогать да да я тоже очень люблю эту притчу вот может я её не так красочно рассказала но мне важна суть передать вот И вообще, смотрите, вообще можно с ними э, общаться вот так вот, ну, когда вы уже установите контакт, э, с ними можно общаться, то есть просто вот набегу. Я там, не знаю, часто э, прошу вместе со мной там помочь мне сотворить, не знаю, место на парковке, когда я там знаю, что я подъезжаю и понимаю, что там, не знаю, час пик, и мне там негде будет поставить машину. То есть если я сильно заранее прошу, об этом, то, правда, очень хорошо работает. Единственное, когда уже туда подъезжаю, главное в этом не пропустить то самое, не знаю, парковочное место. То есть всегда же хочется, ой, а вдруг есть поближе, ой, а какое-то это неудобное, какое-то это странно ой, да я сюда не влезу. То есть вот а, ваше место, оно прям будет, вот не знаю, вас звать, то есть тянуть не знаю, светиться, то есть для кого как, кто с чем, кто каким каналом восприятия считывает информацию, соответственно, вот тому туда и будет посыл направлен. То есть если я чувствую, то мне, подъезжая там вот к месту назначения, следует обратить внимание вот именно на свои переживания внутри. То есть я через это почувствую. Если у кого-то там яснознание, то можно попробовать, например, задавать вопросы. То есть вот это моё, или там есть дальше. И, соответственно, вам придёт какая-то информация. Если если есть наслышание, то тоже можно попробовать задавать вопросы, и вам ответят тогда прям. Так, благодарить за помощь ангела нужно после его действий. Да, и, именно, Марин, это а, как это подсказка, да, я так понимаю? А, абсолютно правильно, благодарить заранее нельзя ни в коем случае если кто э, слушал я об этом говорила по моему я вам в, э, выкладывала в группу запись э, с нет этого нового года а вот позапрошлого нового года я там рассказывала про загадывание желаний про блокнотики желаний вот там вот я про это упоминала то есть если мы э, поблагодарим заранее то нам могут э, не дать это получить. Ну, то есть, не знаю, там, э, заранее благодарить, когда ты видишь, что, например, там, на мигающий светофор... Что-то у меня сегодня всё про дорогу. Э, на мигающий э, светофор успеваешь проскочить э, перекрёсток, но ты ещё не на перекрёстке. То есть я как бы просчитала уже и начинаю благодарить. Спасибо, что я успеваю. Ни в коем случае. То есть прям э, там мягко говоря, вам просто, не знаю, там кто-то подрежет вас, и вы не успеете, ну, если прям вот сильно там кар карма заминусована, ну, вплоть до аварии какой-то, то есть не дай бог. Поэтому сначала проехали перекрёсток, прям вот, не знаю, там, затаив дыхание, вот, и только после этого, когда уже перекрёсток позади, уже всё хорошо, вот только после этого можно благодарить. То есть место увидели на парковке, сначала припарковались, а потом поблагодарили. То есть даже если это, например, было не ваше место, а ваше там где-то поближе ко входу. неважно Это про... Э, тоже анекдот такой есть. Господи, э, подай, значит, мне... Это, дай мне место, пожалуйста, для парковки, я там обещаю бросить курить, я обещаю там бросить пить. Ой-ой, всё, не надо, я уже нашёл. Ну то есть, понимаете, да? Это типа я сам это мнение высшие силы помогли. Так, что можно просить у ангелов-хранителей? Можно даже попросить, чтобы он связался, ну, то есть вот говорю, я прошу вот такие вот, э, под корректировать какие-то жизненные обстоятельства, вот такие вот, некритичные, несерьезные, вот, то есть прошу сотворить вместе со мной, то есть я прям словами прошу там, ну, просто про себя, наши ангелы, они к нам близко, ну, то есть, вот, и, ну, он меня слышит, если я вот э, говорю про себя, ну, когда мы говорим про себя, мы же все равно проговариваем, правильно? То есть если мы просто отправляем там мыслеформу, мыслепакет, если можно так сказать, нас, в общем-то, тоже услышат, если мы правильно это дело сформулировали, тогда уже какая разница, нам ангелы помогли или просто там, как я его так называю, значит, сказочным образом, центр исполнения желаний. Вот, то есть отправляйте желание туда правильно, пусть они долетят, до центра исполнения желаний, и исполнятся, вернутся к нам обратно уже исполненными. Можно даже просить значит ангела связаться с ангелом другого человека и передать ему некую просьбу. Очень мне нравится история, которую Исет рассказывала. У меня свои своего примера вот такого нет, я как-то этим, не знаю, не пользовалась, может, нет, не вспоминала про это дело, может, надобности не было, как-то вот не сложилось. а исет рассказывала такую историю, что э, училась у неё на курсе э, девушка, которая не говорила мужу о том, что она ходит на Таро, ну, то есть на курсы Таро. Ну, вот как-то она ему врала, что вот там она дома, что он там в ванне, ну, вот, то есть как-то так. И в один прекрасный вечер, значит, сидит она, а он приходил поздно, то есть курсы у нас вечерние, заканчивается вот так же, как у нас, по Москве, там, в пол-одиннадцатого. И вот она сидит на курсе, значит, звонит ей муж, говорит, ты где? Говорит, я в ванне. Вот, хорошо, я, говорит, через 20 минут буду. Вот, но ехать ей домой, значит, дольше, чем 20 минут. И понятно, что она мужу никак не объяснит, где она была, Если она уже сказала в ванне, то есть, ну, либо ложь вскроется, в любом случае скандал. Значит, что что они сделали? То есть она, понятно, с вопрошающими, значит, полными мольбы о спасении глазами смотрит на исет Вот, что делать? Значит, вызывали ангела-хранителя, ну, то есть, видимо, Эсет с помощью своего ангела-хранителя позвала, значит, его... Вот, попросила связаться э, с ангелом-хранителем этого мужа, этой девушки. вот И попросила его задержаться. То есть каким-то образом, любым способом его задержать в дороге. вот а Что вы думаете, девушка наша... Ну, понятно, она сразу выехала вот, в сторону дома. Она успела доехать домой. Всё было хорошо. Она приехала раньше мужа. Не знаю, уж залезала она в ванну там или нет. Значит, мужа тормозили на каждом посту ДПС, причем, как бы, ну, не, не только на посту ДПС, то есть даже вот в то время у нас, значит, милиция имела право просто останавливать там где-то на повороте, где они решили встать без видимой на то причины. И его причем не просто тормозили, его прям вот шмонали, именно там проверяя машину с багажником, то есть как будто у них был какой-то рейд. То есть вот реально на каждом посту его задержали где-то на полтора часа. То есть это вот прям реальная история из жизни. Это никаким образом ему во вред не пошло, то есть он там, ну ничего серьезного, криминального, это просто задержало его в пути. То есть это только потеря времени, ну и может быть там его нервов. Вот, то есть, ну а смотрите, ангелы никогда а, не пойдут против судьбы нашей. То есть если нам что-то не по судьбе, Мы вот, хоть опросись, ну, нам это... Они будут пожимать плечами и говорить, ну, прости. Вот, соответственно, вот этой нашей девушке прекрасной с курса а, Таро, ей было не по судьбе получить от мужа скандал и, например, там запрет посещения этого курса. То есть благодаря вот этому. Как уж она там, может быть, ей как-то потом выдали, не знаю, там, возможность поговорить с мужем и рассказать ему об этом, может, как-то там намекнули. Вот, но а, вот на данный момент ей было не по судьбе получить вот этот скандал. Ну и там, обнаружение, значит, вот этой её лжи. Так, книги, стоящие по нашей теме, рекомендацию дайте, пожалуйста. Именно те, которые оставили отпечаток в вашей души и пригодились в вашей работе. Ирина, вы имеете в виду про заговорную магию вообще, или просто вот там... У меня очень много книг, например, которые просто вот на моём пути каким-то образом там влияли, не знаю, на моё мировоззрение. То есть то, что вот я реально могу рекомендовать людям, там, ищущим, вот, которые там идут по своему пути, вот, там, не знаю, граничащему или полностью на территории эзотерики. То есть у меня достаточное количество таких книг. Я могу, правда, написать, порекомендовать их вам. Так, «Ангел ориентировку послал ГИБДД». Ну вот каким-то образом, да, он там, не знаю, привлекал внимание, то есть, может быть, к этой машине едущей. И вот, значит, милиционером нашим прекрасным, вот казалось, эта машина вот той самой, надо остановить. Так, или «Ангел объявил план перехвата». Так, а как ангелы говорят, ну, прости? Евгения, точно так же, вот, как мы их, значит, видим. То есть, кому как. Вспоминается фильм «Ангел А», да. К красивый фильм. Соответственно, кому как. Не знаю, там, тем, кто их видит прям вот визуально, может, там, образ видеть, Те могут, не знаю, там, плечами пожать, там, как-то вот мимикой выразить Кто их слышит, могут словами сказать Вот, а, не знаю, я вот про... Ну, не знаю, могут просто ничего не ответить, соответственно, просто никак не сработает там наша просьба И мы поймём, что это был отказ Можно разные стоящие и лёгкие для восприятия Это про книги Ну, запишу я, потому что иначе я забуду. Хорошо, З запрос принят. Так, это было бы супер, можно в группе выложить. Да, книги, я тоже хотела об этом спросить. Угу. Но там не только лёгкие для восприятия, там разные. Так, все, да, вопросы? Так, что можно еще? Ну, то есть, говорю вот про... О чем еще просить? То есть, какие-то вот небольшие а, изменения, вот... А... В паузальном плане ну, то есть в плане наших а, жизненных событий не знаю там идете на прием к начальнику вот то есть можно по позвать и попросить там как то помочь а, если там знаете например что начальник злой то есть можно заранее еще там в с предыдущего дня например там позвать своего ангела попросить связаться с ангелом этого начальника и попросить, например, как-то его там сменить гнев на милость. Ну, то есть хотя бы быть там, не знаю, не таким крикливым не таким гневливым, вот, то есть во время вашей встречи. Ну, то есть как-то вот, то есть смотрите, просьбы у нас, вообще просьбы всегда и везде, они очень, ну как, очень хорошо работают. То есть в том плане, что Ну вот, согласитесь, то есть наверняка у каждого были такие ситуации то есть, О, сегодняшняя ситуация у меня Едем с дочкой в машине И она мне, едем из поликлиники, выписывались мы И она мне еще с поликлиники начинает так Есть хочу Ну я ей говорю, там нормально, как я отреагировала я говорю, сейчас домой приедем, нам тут всего-то 10 минут ехать Значит, она, это, уже тронулись, выехали, пристегнулась она, говорит, ой, как есть хочется. Я говорю, да сейчас приедем. Потом, значит, э, ещё какое-то время проходит, она начинает, а вот помнишь, когда у меня был гипс на руке, мы с тобой из поликлиники всегда заезжали в Макдональдс. Вот тут до меня доходит, к чему она вообще ведёт, <laughs> то есть что это? Я говорю, Лерочка, вот нельзя было попросить сразу? Я говорю сразу, словами, пожалуйста, у нас есть, значит, психолог, очень мне нравится её это слово, ротом, пожалуйста, говорим ротом, вот, то есть, прям, вот, вот именно про это, я говорю, Лер, прям вот прямо, мама, я хочу в Макдональдс, можно, я тебе либо скажу, конечно же, можно, либо скажу, нет, нельзя, я объясню, почему, но ты получишь чёткий ответ. Говорю, ты пойми, пока ты начинаешь вот так вот издалека странными намёками, во-первых, не все понимают намёки, во-вторых, там ну я могу находиться в разном э, расположении духа, то есть у меня разные там эмоции мои какие-то личные, я просто не слышу вот этого намёка, или я не понимаю, то есть, смотрите, мы же считываем э, переживания человека, то есть я слышу в её словах, некий запрос, вопрос ко мне, но я не слышу вопроса, и у меня начинается уже э, некий диссонанс. Я слова слышу одни, а посыл слышу другой. Поэтому, пожалуйста, сразу сразу просьбу. Мама, можно? Я правда хочу. Но неужели, вот согласитесь там со мной, когда к нам поступает искренняя просьба, неужели мы на неё не отреагируем? То есть вот каков шанс э, на то, что не знаю, там, просто там подойти к тому же начальнику, просто там подойти и сказать, слушай, у меня вот э, не отгуленные там какие-нибудь остатки отпуска, вот, э, пожалуйста, у меня вот тут сейчас там мероприятие дома, можно, а как-нибудь так вот мы их, вот, или там подойти и там сказать там как-то по-другому, у меня сейчас даже там в голову не приходит, как-то я уже на этот на эту энергию настроилась ну просто там сказать у меня там вон значит по часам три дня не отгуленных мне бы пора бы то есть ну вот как каковы шансы на то что вот на первую правда искреннюю просьбу начальник от правда отреагировала бы лучше в каком бы он расположении духа не был то есть его это смягчит поэтому вот говорю на искреннюю а, просьбу вот как пространство то есть все люди пространство ангелы бог реагирует процент Ну вот с чем мы приходим, тем нам и отвечают. То есть на искреннюю просьбу больше шансов, что нам ответят как-то вот положительно, нежели просто там на, если можно так сказать, сухую мыслеформу отправленную. Ну она тоже сработает, но её тоже следует отправлять всё-таки вот в неком позитивном расположении духа, если мы хотим чего-то хорошего. Я когда застреваю на машине Прошу о помощи И тут же появляются мужчины Которые помогают вытащить машину Да Я не понимаю намёков Учусь Очень многие не понимают намёков У меня как-то на просьбу а... У меня как-то на просьбу Плохо реагировали на работе Когда говорила «надо» и «я сказала», то народ реагировал так, как мне надо было. А, а ты имеешь в виду, Ирин, это подчинённые или начальство? То есть, опять-таки, смотря как, смотрите, у нас просьбы тоже бывает разная Просьба бывает из подстройки снизу, начальству заявлял просьба бывает на равных и это две разные просьбы ставила перед фактом ну я же не знаю что там была за ситуация давайте а, посчитаем так что вот то о чём говорю я это вот а, вообще это вот обобщение такое понятно что из каждого правила есть исключение подтверждающие правила. Если, смотрите, если мы начинаем просить из подстройки снизу, ну, пожалуйста, ну, то есть вот лебезить ещё, вот как говорят про это, то нет, на эту просьбу, конечно, никак не хочется реагировать. Я вот когда пример приводила про дочку, то есть помните моя просьба? Я говорю, мама, пожалуйста, просьба на равных, я хочу в Макдональдс, можно? То есть или, ну, мамочка, ну, пожалуйста, хочу в Макдональдс, ну... Есть же разница правильно и соответственно то есть понятно что это я сейчас утрирую по как бы, по всякому утрирую вообще то есть и из вот этой вот из постройки снизу если подходить к начальству ну ему вообще ничего не захочется хочется раздавить обычно вот или пнуть еще посильнее чтобы любезил вот там где-нибудь в, в углу истерил когда по-хорошему хочется помочь. А если ультиматум, то хочется уволить. Да, только обсуждали, да, Марина, это дело? Так, ну что, давайте медитацию. Давайте я ее тоже отдельным файликом. Будет ну, у нас кучка файликов сегодня. Зато ее можно будет потом повторить для себя.